Глава седьмая. Немного истории. Славное чешское королевство Бесспорно, история города Это не только башни и камни, Дома, Соборы и мосты. Это в первую очередь люди, которые в нем обитали. Мысль банальная, но верная, как большинство банальных мыслей. Однако, увы, Как часто люди власти, наши современники, забывают эту истину. Пройдут десятилетия и скажут наши потомки. Вот мост, воздвигнутый императором Карлом. Вот великолепные дворцы, свидетельство гения Растрелли. Вот картинная галерея, созданная братьями Третьяковыми. А вот... Место, где был старинный дом, церковь или иное чудное строение, но снесли их по воле мэра либо другого, так называемого «слуги народа», и теперь тут мозолит глаза торговый центр или, хуже того, парковка. Как известно, любой город украшают творцы, а уродуют Разрушители. К счастью, в истории чешской столицы первых было много больше, чем вторых. Сменяли друг друга князья, короли и императоры, рождались в Праге или приезжали туда, гении наук и искусств, и каждый что-то привносил в плоть и ауру города. Что-то добавлял к его блеску. Сколько выдающихся людей создавали здесь книги и симфонии, читали лекции, строили дома и костелы, пролагали улицы и разбивали сады, и, наконец, даровали Праге вольности и привилегии. Случалось, конечно, что и здесь что-то разрушали. Но удивительный факт. На руинах возводилось нечто еще более прекрасное. Хотя куда им было деваться, этим королям и архитекторам прошлого? В медиевальную эпоху еще и понятия не имели о парковках, торговых центрах и связанных с ними выгодах. На месте дома строили дом, на месте церкви возводили церковь так давайте же вернемся в те благословенные времена. Ну, скажем, прямо не такие уж они были и благословенные. Владыки из рода Пшемысловичей попортили друг другу крови ничуть не меньше, чем русские князья, потомки Владимира Красносолнышка и Ярослава Мудрого. Сын злоумышлял на отца, Брат убивал брата, а если и не убивал, то ослеплял его, вергал в узилище и сгонял из страны. На Руси до того доигрались, что когда пришли монгольские орды, легла Русь под них, как рожь под серпом. В Чехии тоже не обошлось без иноземной указки. Князья спорили и враждовали а судьей был немец-император. Русские князья платили дань монгольским ханам, а чешские — германским королям и императорам. И правильно заметил Игорь Можейко, более известный широкой публике как Кир Булычев, что судьбы западных и восточных славян в те далекие времена были во многом сходны столь только разницей, что первым приходилось ограждать славянский мир от давления со стороны западноевропейских государств. Иноземцы не просто взымали с чехов скот и серебро, но брали в плен их души. В IX веке пришли в славянские земли Кирилл и Мефодий. Этих выдающихся братьев, впоследствии провозглашенных святыми, Сейчас почитают и в России, и в Чехии. Пришли одни туда из Византии по зову чешских князей. Мефодий крестил в 870 году Боржевоя и супругу его Людмилу. Кирилл к тому времени уже умер. Вел богослужение на славянском языке и оставил после себя немало учеников, достойных пастырей. Но тем не менее, росло в Чехии германское влияние, а вместе с ним усиливалась и власть католической церкви, полагавшей, что служить Господу нужно на латинском или в крайнем случае на немецком языке. Изгонялись отовсюду ученики Мефодия, и к началу XI века стала чешско-моравская церковь католической подчиненной римскому духовенству. Не сложилась здесь православная традиция, как на Руси и у южных славян, сербов и болгар, и стали братья-славяне, некогда вместе поклонявшиеся Перуну, людьми разной веры. В xi двенадцатом веках Чехия все более приобретает черты феодального государства, подобного герцогствам и королевствам немецких земель. Военно служилые люди становятся рыцарями земанами, а самая богатая из них высшей знатью, панами землевладельцами со своими дружинами. Растет могущество духовенства, подчиненного папе римскому. Все громче слышен голос горожан, и все эти люди, паны и рыцари, священники и простые жители Праги, далеко не всегда и во всем готовы поддерживать князя. Народ бунтует против неугодных владык и свергают их часто с иноземной помощью. Вот типичная история тех лет, случившаяся с Болеславом Третьим Рыжим и его братьями Яромиром и Ольдржихом, о которых мы уже упоминали в четвертой главе. Болеслав, выгнал братьев из страны, но и его чешская знать дважды лишила княжения, в первый раз при содействии немцев, а во второй — поляков. Наконец император Генрих II, недовольный тем, что в богемских землях творилось такое безобразие, посадил на престол Яромира. Однако ничего не изменилось. То Ольджих свергал Яромира, то наоборот, причем Яромир в этой сваре опирался на германского императора, а Ольдржих — на могущественный род панов Варшовичей и их союзников. Дело кончилось тем, что Ольдржих ослепил Яромира, и тот умер в 1012 году. Невольно вспомнишь роман братьев Стругацких «Трудно быть богом», Нормальный уровень средневекового зверства. На Руси, между прочим, наблюдалось то же самое. Только не рыцари были у нас, а витязи-дружинники, и наших панов называли боярами. Но постепенно ситуация улучшалась. Богемия, то есть западные земли, объединились с Моравией, что лежала на востоке. Чешские государи стали князьями Священной Римской империи, получив право избирать императора. Возникло местное самоуправление, съезды, сеймы, панов, появились чиновные лица, судьи, сборщики налогов, лесничие, все из местных дворян. Конечно, это ущемляло власть верховного правителя, зато укрепляла державу, и двигалась она полным ходом к славным временам от княжества к королевству. Надо сказать, что в Священной Римской империи достичь согласия тоже удавалось нечасто, и всякий немецкий король или герцог тянул одеяло в свою сторону и прикидывал, как бы взобраться на имперский трон, Случалось, что помощь чешского князя была для императора не лишней, особенно когда бунтовали итальянские города. Ведь империя эта, напомним, была не только священная, но еще и римская. А это значит, что Северная Италия тоже входила в ее состав. И выпускать из рук эти земли, эти непокорные, но такие богатые города, Было бы полной глупостью. Так что время от времени императоры посещали итальянцев с многочисленным войском, напоминая им старую истину: Богу богова, а Цезарю Цезарева. Для императора Фридриха I Барбароссы Италия стала настоящей головной болью два с лишним десятилетия. Он то ссорился, то мирился с римскими папами и воевал с Лигой итальянских городов, возглавляемых Миланом. Сражения и осады шли с переменным успехом. Фридриху даже удалось захватить и едва ли не разрушить Милан, но весной 1176 года ломбардцы все же разбили его войско. В начале этой затяжной войны. В имперскую армию входил отряд чешского князя Владислава II, снаряженный на личные княжеские средства, так как Сейм отказался выделить Владиславу деньги на этот поход. Труды князя не были забыты. В 1158 году император высочайше пожаловал Владислава, сделав его королем. Причем этот титул мог передаваться по наследству. Так, в середине XII века Прага сделалась столицей уже не княжества, а чешского богемского королевства. Тут мы должны заметить, что вообще-то чехи совсем не воинственный народ, но это относится лишь к современным чехам. В минувшие времена они славились как умелые и неистовые воины. Осажденные жители Милана... Буквально тряслись от ужаса, глядя на бойцов Владислава и внимая слухом об их свирепости. В эпоху гуситских войн от страха перед Жишкой и его таборитами трепетала уже вся Центральная Европа. Однако разговор об этом еще впереди. В те давние годы с кем только чехи не воевали. С немцами и поляками с итальянцами и австрийцами, с венграми и даже с монголами, когда те вторглись в Польшу и Чехию. Однако столкновение с Русью, точнее, с войсками Даниила Галицкого, случилось лишь единожды, в XIII веке, когда Даниил поддержал венгерского короля Беллу IV в его борьбе с Пшемыслом Отакаром II, разумеется, друг с другом чехи дрались с особой яростью. Сначала в период княжеских усобиц, а затем во время религиозных войн. Но до этих войн, как мы уже говорили, еще далеко. А усобицы к началу 13 века, самой славной эпохи из всего правления Пшамысловичей, постепенно стихли. В 1197 году королем стал Владислав III. Младший сын Владислава II, но почти сразу же права на трон были заявлены его старшим братом Пшемыслом Отакаром. И что вы думаете? Владислав уступил ему королевскую власть, согласившись на титул Моравского князя, и дело обошлось без крови и побоищ. Да, 13-е столетие оказалось для Чехии воистину славной эпохой. Четыре государя правили тогда державой. Пршемесл-Отакар I, первый, Вацлав I, Пршемесл-Отакар II, которого называли золотым и серебряным королем, и Вацлав II, сын сменял на престоле отца, и каждый носил корону примерно четверть века. То были великие владыки. Чехия — небольшая страна, ее территория невелика, материальные и людские ресурсы ограничены. Но и для таких стран бывает миг величия, когда маленькое княжество или королевство вдруг начинает расширяться, превращаясь в державу от моря до моря, в могучую силу, перед которой трепещут враги. Были и у Чехии такие славные времена». Обычно их связывают с императором Карлом, что, на наш взгляд, не совсем справедливо. Карл IV правил Священной Римской империей, в которую Чехия входила всего лишь как одна из составляющих ее земель. В какой-то степени мощная фигура Карла заслоняет последних пшемысловичей, а ведь их деяния были столь поразительны, что могли изменить судьбы западных славянских государств хотя чешская держава по-прежнему оставалась частью священной империи. Но Токар I и Вацлав I сумели сделать многое, укрепили страну, добились наследственного права на королевский титул, сделав Чехию наследственной монархией, увеличили доходы казны, привлекли колонистов из немецких земель, купцов и мастеров – составивших значительную часть городского населения. В Чехию переселялись и немецкие дворяне, так что германский «модус вивенди» — рыцарские обычаи и вооружения, связь между сеньором и вассалом, права людей благородных и горожан, постепенно становился общепринятым среди знати и верхушки городского населения. Примечание. «Модус вивенди» — Латинский – образ жизни, конец примечания. Вместе с обычаями чешские дворяне перенимали и немецкий язык. Одни роднились с немцами, и случалось так, что знатные паны изменяли свои славянские прозвания на немецкий лад. Двор короля Вацлава I в Праке был великолепен поражал роскошью и привлекал рыцарство со всех земель священной империи. Что же до самого короля? То немецкая речь была для него более привычна, чем чешская. Известно, что Вацлав I слагал стихи на немецком языке и даже прославился как Минанзингер. Словом, процесс сближения с империей германцев шел полным ходом. А что же Прага? Что происходило с нею, здесь следует напомнить, что в X веке той Праги, что описано в предыдущей главе, еще не существовало. Были две крепости, Вышеград и Пражский град на разных берегах Волтавы, и поселения вокруг них. Князь держал двор в Граде, очень скромный по сравнению с будущим королевским, а при нем находились княжьи-слуги, дружина и кое-кто из знатных людей. Простые горожане селились общинами, чешскими и немецкими, а с конца десятого столетия появились в этом зародыше Праги еще и евреи. Но в те далекие времена они еще не жили компактным поселением к северу от староместской площади, район Йозефов, так как не было тогда ни площади, ни самого старого города. Чешские князья, а затем короли привлекали в свой стольный град переселенцев из германских земель, даруя им всевозможные льготы. И в XII веке здесь появилась самоуправляющаяся немецкая община. При Вацлаве I, который правил в 1230-1253 годах, на правом берегу Волтавы, напротив Града, возник уже настоящий город, Старое Место, как назовут потом этот район. Но тогда именовать его Старым было бы нелепостью. Во-первых, появился он недавно, а во-вторых, никакого нового города не существовало. Зато через несколько лет, уже при Отакаре II, стал активно заселяться левый берег Волтавы под Пражским градом. Так возникла Малая Страна, в отличие от более крупного и раньше образовавшегося города на правом берегу реки. Евреи вскоре начали селиться отдельно от иноверцев, чтобы иметь от них защиту за стенами собственного городка. Так появился еще один район древней Праги, расположенный под самой речной излучиной. Что же являла собой столица Чехии в середине XIII века? Собственно, город состоял из трех частей. Поселение на правом берегу и отделенное от него Волтавой Пражский град и Малая страна. Кроме того... К северу, рядом с правобережным городом, находился еврейский городок, а на юге, в трех километрах выше по течению, красовалась Вышеградская крепость, которую также окружали Слободки. Словом, кусочек здесь, кусочек там. Какой же из них считать Прагой? Все вместе, но они пока что разъединены землей и водой, хотя лесов на которые взирали некогда Либуша с прошемыслом, к тому времени поубавилась. В сущности это была еще не Прага, а пражские города, каждый со своим названием и своей ратушей. Впрочем, пройдет какая-то сотня лет, наступит время великого Карла Вацлава, и все соединится, сольется в единое целое. Свяжет берега реки каменный мост, станут дома и храмы вдоль новых улиц и площадей, и название Старое Место уже не будет казаться нелепым, ибо возникнет новый город. Но все это будет век спустя. А пока мы еще в тринадцатом столетии, в эпохе королей из династии Пшемысловичей, славянских королей, хотя носят они рыцарские доспехи и по-немецки говорят не хуже природных немцев. В 1253 году на чешский престол взошел Пшемосл Отакар II, сын Вацлава I. Он оказался монархом воинственным и очень деятельным. Именно при нем, как говорилось выше, начала застраиваться и заселяться Малая страна. Чешские короли привлекали немецких колонистов с целью повысить доходы казны. Крестьянам жаловались земли, торговцы и ремесленники оседали в Праге, Брно, Оломоуце и других городах. Все усердно трудились и платили налоги. Вместе с немцами появляются привычные для них городские суды и возглавляемые бургомистрами городские советы. А пейзаж городов украшают первые ратуши. Возможно, ратуша на Старомесской площади была построена еще в 13 столетии, или под нее приспособили какой-то уже существовавший дом. Но так или иначе, от этого здания сейчас не осталось ничего. Нынешнюю ратушу возвели позже, уже во времена короля Карла. Еще будучи наследником престола, Паршемасл-Отакар проявил свой воинственный нрав, захватив австрийское герцогство и Вену. Случись это после смерти бездетного герцога Австрии и Штирии, вслед за которым в 1250 году скончался император Фридрих II, и в Германии начались смутные времена, как всегда случается, пока не выберут нового владыку. Рассудив, что время для расширения своих владений самое подходящее, молодой масло вступил с войском в Австрию, а дабы его притязания обрели законность, женился на сестре покойного герцога, которая была вдвое его старше. Австрийцы признали Паршемысла Отакара своим владыкой, Но вот за Штирию ему пришлось повоевать с венгерским королем Беллой IV и его союзниками, среди которых был и Даниил Галицкий. Штирию Першемесл занял в 1262 году, выиграв сражение с венграми, а спустя семь лет ему достались также задунайские земли – Хорватия, Истрия и так далее. Их он получил в наследство после смерти герцога Удриха, своего кузена. К тому времени Пршемесл-Отакар уже расстался с первой супругой, дамой почтенного возраста, и взял в жены юную внучку венгерского короля. Это доказывает, что он был не только хорошим полководцем, но и искушенным дипломатом, расширявшим свою державу при помощи как военной силы так и брачных уз и политических союзов. Подвластные Паршемыслу земли простирались от Моравии до Адриатики. Как уже упоминалось, двор его был великолепен. Там говорили на немецком и латинском, и многие западные рыцари устремились служить богемскому королю. В священной империи Паршемысл безусловно, был самым могущественным государем. А потому, когда в 1272 году умер император, он вполне мог претендовать на высочайший престол. Однако не получилось. Похоже, немецкие князья не желали императора славянина. А может, они просто завидовали паршаймуслу, боялись его могущества и крутого нрава? Его даже не допустили к выборам, и императором стал Рудольф Габсбург, далеко не самый знатный и могущественный среди немецких курфюрстов. Мало того, паршемысла вызвали в имперский суд, где ему следовало доказать законные права на все свои земли, включая Чехию. В суд он не явился и нового императора не признал. Тогда Рудольф вторгся в Австрию, осадил Вену, и началась война. Решающее сражение, случившееся 26 августа 1278 года, от Отакар проиграл, и сам израненный погиб в бою. Как же так получилось, что столь могущественный государь лишился жизни и трона? Конечно, Рудольфу и немецким князьям оказали помощь венгры, но ведь и у Паршемысла армия была не меньшей, и он вполне бы мог победить, если бы в войске его царила полная единодушие. Но, увы, чего не было, того не было. Чешский король был неугоден знатному панству, чью власть усекал железной рукой, как неугоден было знать и помельче, ибо предпочитал ей горожан. Этого прошемыслу не простили, и проиграл он свою последнюю битву из-за предательства дворян. Как известно, история не знает сослагательного наклонения, однако пока течет она из прошлого в будущее, великим людям выпадают шансы для свершения великих деяний. И очень редко бывает так, что какой-то стране, либо властительному роду, шанс дается дважды на протяжении немногих лет. Держава паршемысла Такара не состоялась, но чешским королевством стал править его сын Вацлав II, оказавшийся, несмотря на молодые годы, мудрым государем. Он помирился с императором Рудольфом, поддержал его притязание на Венгрию и получил за это награду. В 1290 году к Тихии был присоединен Селесский край. Дальше больше. Начались смута и междуусобицы в польских землях, и княжества за княжеством стали переходить под крепкую руку Вацлава. Наконец, в 1300 году он прибыл в Польшу, был провозглашен польским королем и отстоял этот титул в борьбе с конкурентами. Казалось бы, вот он, второй шанс. Два народа, произошедших от легендарных братьев Чеха и Леха, родственные по языку, обычаям и религии, могли сплотиться в мощную славянскую державу, и вся история Европы, как западной, так и восточной, пошла бы другим путем. Не стала бы Чехия на века пасынком Австро-Венгерской империи, не случилось бы раздела Польши, да и, вероятно, экспансия немцев и шведов получила бы достойный отпор. Но, увы, в 1305 году, еще молодым, умер Вацлав II, а затем и его сын юный Вацлав III погиб, едва успев войти во власть. Так пресеклась, В 1306 году династия прошемысловичей словно бы «рок, господь» или иные высшие силы решили, у тех, кто не использовал свой шанс, нет будущего. Близились другие времена. Эпоха императора Карла.